Глава четвертая. Первый контакт. Существо, что принялось жрать местный планктон, было довольно крупным. По крайней мере, светящийся контур заставлял думать, что оно размером с... а Это... У меня даже сердце ёкнуло. Уже через секунду к мелкому хищнику присоединились еще несколько подобных особей и принялись охотиться. «Да где же они все были до этого? Вчера или позавчера? Берегли мое слабое сердце? Или в другом причина?» «Ясно, в чем причина. Дело в свете. Я просто отпугивал всех своими прожекторами». «Ну, Рома!» «Не зря про него твердят. Либо гений, либо полнейший безумец. Вопрос еще. Что в итоге произошло с Риком? Я изо всех сил отгонял от себя мысли о вероятностях, которые исследовал когда-то Шрёдингер. Кот может быть как жив, так и мертв. Может, его уже кто-то сожрал, типа светящихся тварей. А может, наоборот, он смог адаптироваться здесь. Он же кот, а коты — хищники. Я размышлял об этом, наблюдая за охотой светящихся в черноте созданий. И их стало куда больше, как и светящихся точек. Двигались они быстро, то и дело сливаясь между собой. Но по ощущениям их было около дюжины. Я завороженно смотрел на их танец. Ну ничего, подождет презентация. Я теперь найду, чем мне заниматься в черноте. «Я еще много созданий назову именем своего кота», благо у него было много побочных прозвищ. В этот момент среди светящихся котов началось волнение, а в следующий миг светящийся планктон раздался в стороны. Нечто, напоминающее размером и очертанием кабана или волка, вцепилось в одного из котов, тут же перекусив того пополам. Две половинки небольшого тельца поплыли в пространстве, но здоровенная тварь не остановилась. Она летела в прежнем направлении. Прямо ко мне? Возможно, это моя расшалившаяся фантазия, но мне показалось, что в темноте сверкнули здоровенные зубы. Твою! Я попытался мысленно активировать механизм лебедки. Реакции никакой. «Вот черт!» Видимо, дистанция большая и сигнал просто не достреливает. Я попробовал еще раз, но он не сработал. Тем временем тварь на всех парах летела ко мне, набирая обороты. Да она же сейчас прямо в меня врежется. «А что потом? Сожрет?» Я на миг впал в ступор, а потом мной начала овладевать паника. Я не сразу вспомнил о том, что настроил лебедку и на ручное управление, лишь когда попытался удрать от твари, наматывая трос на локоть. Поняв, что, кажется, спасен, я в очередной раз поблагодарил себя за предусмотрительность. Стоило мне три раза дернуть за трос, как меня резко развернуло на 90 градусов и потянуло вперед, не зря все же с ним корячился». Я увидел быстро приближающееся бледное пятно и не сразу понял, что это такое. Видимо, так выглядит на самом деле переход с этой стороны, когда все не залито светом прожекторов. Несмотря на то, что я повырубал весь свет, провал прохода почему-то стал виден даже лучше, чем прежде. Я не успел сообразить, как пролетел остаток расстояния и провалился прямо в серое пятно. Оказавшись в лаборатории, Я покатился кубарем по кафельному полу, первым делом сильно ушиб колено, а потом, снеся что-то тяжелое, больно ударил локоть. Где-то в комнате вскочил испуганный Рик и принялся шипеть. Я услышал его топот, после чего что-то разбилось, явно снесенное на каменный пол мохнатой тушей кота. «Эта животина мне сейчас все оборудование попортит». «Так». «Стоп, что?» Рик? «Рик, кошак ты драный!» — завопил я от радости. Я вскочил на ноги и принялся на слух определять, откуда мяучит животное. «Так, надо свет включить. Осталось вспомнить, куда в интерфейсе Айлинзы я засунул систему управления освещением. Включить свет!» — скомандовал я, надеясь, что хоть что-то привязал на голосовое управление. За рабочим столом вспыхнула настольная лампа, едва не ослепив меня, а в следующий миг позади раздался грохот. Оглянувшись к провалу перехода, я не сразу понял, что произошло. Звук раздавался именно оттуда. Черная мембрана начала вспучиваться и выгибаться. Я даже испугался, что портал сейчас схлопнется следующий миг я понял, что слишком уж чернота напоминает по виду жуткую пасть. Чудовищная челюсть распахнулась, и в полумраке блеснули фосфорицирующие в полумраке белые зубы. Морда твари напоминала акулью. Черные провалы глаз уставились на меня, а на лбу и щеках хищной морды едва заметно засветились узоры, обозначающие контур. «Да это же та самая, что поперла на меня!» Жуткая голова существа висела в воздухе, от чего то не решаясь ворваться в лабораторию. Уверен, если потусторонняя тварь решит мной полакомиться, меня ничто не спасет, поэтому я стоял не шевелясь и затаив дыхание. Интересно, на что похожие ее конечности? У нее лапы или рыбий хвост? В следующую секунду на тварь с жутким завыванием набросился Рик. Кот, злобно шипя, принялся драть когтями высунувшуюся голову твари. Жуткий монстр, каких я видел лишь на картинках, посвященных самым глубоким уголкам океана, принялся мотать башкой, пытаясь скинуть с себя разъяренного кота. Однако пушистый явно не собирался так просто отступать. Видно, нашел рыбку по себе. На пол брызнула темно-синяя кровь. Тварь, которая до этого не издавала ни звука, принялась щелкать челюстями, при этом все глубже проваливаясь внутрь лаборатории. Я тут же схватил за ножку стоящий рядом металлический табурет и бросился к твари. Табурет я тут же швырнул в раскрытую пасть, одновременно с этим вынимая нож из ножен на поясе. Но в следующий миг застыл — с ужасом увидев, как металл табуретки сминается в челюстях твари. Да уж, вариантов тут немного. Действуя по наитию, я подловил момент, когда чудовище повернуло морду боком и засадил свой нож прямо ей в глаз. Тварь мгновенно дернулась в мою сторону, выронив табурет. Я едва успел отскочить, попутно вырвав свое оружие. Меня и добрую половину лаборатории тут же забрызгало фонтаном темной крови. Существо издало что-то среднее между сипением и пощелкиванием, и тут же затихло. Больше всего это походило на радиопомехи. Жуть какая! Это у нее такой крик боли или злое рычание? Я стоял в стороне с округлившимися от страха глазами, выставив вперед свой нож. Меня колотило крупной дрожью, но сдаваться так просто я не собирался. Сейчас эта тварь снова повернется, а я уж свой шанс не упущу». Тем временем Рик вцепился в какой-то отросток на шее твари и, судя по всему, принялся выдирать его. «Если моя мотивация заключалась исключительно в самообороне», и желание поскорее избавиться от намеренной сожрать меня твари, то у кота все, похоже, состояло в точности наоборот. Я тяжело дышал и наблюдал за мечущейся тварью, готовясь снова атаковать. А Рик тем временем затаскивал существо в лабораторию. «Да что он творит?» Я не сразу понял, что тварь уже не сопротивляется, а скорее бьется в конвульсиях. Видимо, мой удар оказался смертельным, а тот рывок был лишь агонией. Сначала я хотел отогнать кота и сбросить тварь обратно в черноту, но тут же себя отругал. Да у меня же посреди лаборатории лежит представитель потусторонней жизни. Пускай и дохлый, но самый настоящий. Да это же... Пытаясь восстановить дыхание и, продолжая держать перед собой нож, я принялся копаться с настройками, пытаясь включить свет. Несмотря на то, что тварь сдохла, я не спешил поворачиваться к ней спиной. Да и к черноте тоже. Мало ли что из нее вылезет. Я вдруг осознал, что эта дыра ведь несколько дней висела без присмотра. Что угодно ведь могло в наш мир проникнуть. А если все же проникло? Черт! Что же я наделал-то? Мой взгляд вдруг наткнулся на два горящих белым взглядом глаза. «Рик», — удивленно позвал я. Кот с победным видом смотрел на меня, а перед ним лежало бочкообразное тело. Вообще ни на что похожее. Бочка какая-то. С одной стороны пасть, а с другой... Назовем это соплом. Я снова перевел взгляд на кота. У него ведь желтые глаза были. Кот явно укрупнился с нашей последней встречи. Глаза его теперь стали стального цвета, которые довольно ярко светились в полумраке. А еще на его морде появилось несколько белых пятнышек, и они тоже светились в темноте. А Рикли это вообще? Вроде он. Вон сидит и облизывается, поглядывая на меня. Раньше он всегда так делал после успешной охоты на кошачий корм. Правда, теперь это совсем иначе выглядит. У меня по спине пробежали мурашки. Кот зевнул, продемонстрировав белоснежные зубы, которые... Вот черт! Зубы у кота тоже светились. Да что же это? Может, он сожрал там кого-то. Рик вдруг поднялся на лапы и, подойдя ближе к туше, сначала несколько раз лизнул натекшую из ран твари кровь, а потом вдруг вцепился в нее и принялся выдирать куски плоти. Ты что творишь? воскликнул я. А ну, брысь! Безмозглое животное! Кот глянул на меня, оскалив перепачканную в крови морду, и зашипел. Я аж замер от неожиданности. Рик же, убедившись, что акция устрашения удалась, продолжил пожирать мою тварь. Мою тварь! Во-первых, это я ее убил. Во-вторых, я ее не то что не изучил, даже пробы не брал и не осматривал. раной Я так разозлился, что забыл и о черном провале, и о тварях, кишащих там. Я направился в дальний угол комнаты, где был выключатель. Включив свет, я схватил стоящую неподалеку метлу с длинным ворсом и направился обратно к коту отвоевывать добычу. Меня снова встретил взгляд разъяренного хищника. Но и я так просто сдаваться не собирался. «А ну прочь!» — нетерпящим возражений голосом рыкнул я. Ответом мне было недовольное ворчание, достойное десятка мартовских кошаков. «Да это что за звери я себе приютил?» «Это какой-то...» «Манул, а не дворовый мышелов». «Ты на кого пасть разеваешь?» — не сдавался я и ткнул в пушистого метлой. Тот в ответ саданул, пометлел лапой. Удар оказался на удивление сильным, и я уже подумал о том, чтобы плюнуть на добычу. Но кот вдруг сам пошел на попятную. Недовольно фыркнув, он возмущенно задрал хвост, а затем невозмутимо проследовал к большой луже крови, что натекла с твари, и принялся лакать. «Нет, здесь явно творится что-то странное». Понимаю, что Рик вряд ли сознается, где он пропадал столько времени, как выжил и почему вырос почти в два раза. Я даже не знаю, как к этому подступиться. Ладно, хоть тушу твари отбить смог. Я с облегчением выдохнул и хотел было вытереть лоб ладонью, но вовремя вспомнил, что меня всего залило кровью. Я посмотрел на свои руки и с удивлением обнаружил, что они идеально чистые. «Это еще что за новости?» Я внимательно осмотрел себя. Вот на рукаве гидрокостюма огромное пятно, но на коже нет и следа. Нахмурившись, я подошел к одной из темно-синих лужиц и, осторожно погрузив туда палец, стал наблюдать. В следующий миг кровь принялась впитываться прямо в мой палец.